Теперь надо было забрать в милиции журнал «Учет огнестрельного оружия», изъятого отделом за последние десять лет. Владлен собрался сам идти в райотдел. — Ты пристегни его к батарее двумя наручниками, — дал указание Климову. — И не спи, дожидайся меня. Я скоро вернусь журналом. Сомов встретил Владлена уже без присущей ему надменности. — Владимир Алексеевич, — обратился к нему Владлен, — послезавтра прилетает следователь прокуратуры республики. Он поручил мне задержать Пугачева, который сейчас у нас. Мы с ним ведем работу. Также он поручил мне взять журнал оружия изъятого населения за последние 10 лет». Тут он Сомову соврал. Такого указания следователь ему не давал. «А зачем ему журнал?» Сомов был в недоумении. Очевидно, Тарасюк ему не докладывал об оружии, которое продал Пугачеву. «Это вы лично спросите у следователя прокуратуры, когда он приедет. А сейчас распорядитесь принести журнал?» «Хорошо». Сомов набрал по прямой связи дежурного. Все журналы по изъятому оружию ко мне. Через десять минут Владен, довольно напивая под нос старую песенку, уже шагал в сторону дома с тремя увесистыми журналами, которые торжественно вручил Климову. Вот, Эдуард, тебе работа. Ищи нашу винтовку, а я тем временем побеседую с Пугачевым. Климов ушел с журналами на кухню. Владен взял табуретку и подсел Пугачеву поближе. Скажи, Володя, сколько провокаций вы сделали старусюком? — Много. Я сейчас и не припомню. Пугачев говорил правду. За несколько лет они с Русюком совершили множество преступлений. — Володя, я тебе сейчас задам вопрос, — посмотрел Владлен Пугачева в глаза. — Только не ври. — Если не хочешь отвечать, так и говори «не хочу». — Только не ври, — повторил он. — Я уже догадался, о чем вы хотите меня спросить. — Черновал? Пугачев вопросительно посмотрел на Владлена. — Вы хотите узнать про них? — Ну вот ты сама ответил на мой вопрос. Да, меня интересует судьба черновала и этих двоих. Как их? Ну, земляков. Я понимаю, я могу сейчас навешать вам вообще на уши и сказать, что они остались рыбачить или что-то еще. Обратное вы не сможете доказать. Если даже они были, сейчас их нет. Зверье уже растаскало кости, и огонь уничтожил. Пугачев заволновался и его бросил в пот. Но я расскажу правду. Вы отнеслись ко мне по-человечески, я. Тоже должен что-то сделать. В конце концов, моя судьба никого не волнует, в том числе и меня самого. Я уже пропащий. Одним трупом больше, одним меньше. Какая разница? Дав ему выговориться, Владен подал Пугачеву горячий сладкий чай. — Володя, выпей, успокойся и начни рассказ. Я весь внимание. Когда Пугачев закончил свою полную трагизма и ужаса исповедь, был уже поздний вечер. Владлен, слушая рассказ этого дикого человека, отключился от внешнего мира и не заметил, что к ним присоединился в качестве слушателя климов. Перед ними был человек, съевший себе подобного. Людоед. Любое животное, отведавшее человеческой плоти, подлежит немедленному уничтожению. А тут перед тобой сидит двуногий людоед, каннибал, и спокойно рассказывает о случившемся. С таким Владлену еще не приходилось встречаться. Багровую картину о злодеянии Пугачева немного скрашивало только то, что он был не единым людоедом-маньяком, а действовал исключительно для выживания. Когда Пугачев закончил говорить, Клева, которому не терпелось сообщить новость, впечатленную его рассказом, тихо произнес: Нашел. Винтовка, изъятая Торсюком три года назад. В графе, куда направлена винтовка, написано, что она уничтожена. Здорово! владен видел, что удача продолжает им улыбаться. Масть пошла! «Он мне продал задорого, сволочь!» — вставил слово Пугачев, который слышал разговор о винтовке. «А насчет волков ты -то того не привираешь?» Очевидно, Климова во всем рассказе Пугачева больше всего заинтересовала схватка с волками. «Ну, как в кино!» «Никто не верит! Поселки хищники не верили! Тарасюк не верит!» Пугачев махнул рукой, но тут же кое-что вспомнил. «А вы изъяли у меня вообще общаге рюкзак! Там кровь волка!» Вы дайте на экспертизу. Я еще мясо волка выкинул во двор. Там местные собаки стороной обходили его. Боялись. А чего он так прыгал-то? Волк этот не бешеный ли был? Ты случаем бешенством не заразился?» Климов уже потрунил над Пугачевым, который за свою трагическую эпопею умудрился попробовать и волчатину. «Ладно, с волками разберемся. Что-то Рогова не слышно долго. Позвони, узнай, где они». Владлен, не расположенный шутить, вытащил карту Пугачеву и развернул на столе. — Покажи то место, где убил Черновала и второго, как его, Михаила. — Вот здесь. Пугачев хорошо ориентировался в карте. — А заимка, где убил Константина? Пугачев показал. Владлен карандашом отметил эти места и сложил карту. — Говоришь, карта в подарок от Башкова осталась? — Да, Тарасюк говорил, что подогнал Башков военную карту, рассекреченную. Владлен уже выписывал протокол о задержании Пугачева, когда в квартиру ввалился Рогов и выпалил. Все, задержали расписного. Дома его не застали, жена сказала, что он выехал в Магадан за полчаса до нашего прихода на своем КАМАЗе, у него кунг. Мы сразу смекнули, что он прихватил золото. Организовали погоню, проехали километров двадцать, бесполезно, быстро шел. Тогда по рации передали участковому поселению исток. Он на КПП его задержал. Теперь они едут обратно. — А золото он не скинет? — высказал свое опасение Климов. — Нет, участковый опытный, у него это не первое задержание золотом. «Отлично! Я не перестаю тобой гордиться!» — похвалил Владимир друга. Через два часа, когда Владлен и Климов определили Пугачева в изолятор, во двор райотдела заехал Камаз с Кунгом. За рулем находился участковый, на пассажирском сиденье в наручниках расписной. Он же Шкурко, известный скупщик золота. Тут появился Рогов и шепнул Владимиру: Видел Сомова, у него мандраж, ко мне даже не приставал, и направился к Камазу. А ну-ка, выходи. Толя, вот ты и попал. Говорил тебе, завязывай. Теперь тюрьма. Да за что? Расписной изобразил удивление. Меня ни за что задержали, это беспредел какой-то. Если один раз попался, то всю жизнь будете теребить. Короче, я буду жаловаться. Это твое право. Рогов не церемонясь, вытащил его из машины и поволок в кабинет, выделенный для Владина и Климова, и посадил на табуретку. Когда Владлен зашел в кабинет. Рогов уже начал допрос. — Мы знаем, что ты везешь золото. Человека мы задержали. Он показывает на тебя. Добровольно выдать не хочешь? — Вы вообще о чем? Никакого золота я не везу. Можете обыскать. Так продолжалось довольно долго. В какой-то момент Владлен даже засомневался, что золото может быть спрятано в машине. Но опытный в таких делах Рогов не унимался и продолжал наседать на расписного. — На этот раз ты влетел капитально. Тебе грозит не только скупка. Это золото от убийства. Пойдешь как соучастник, — угал его Рогов. Это пожизненный срок. Расписной уже плохо соображал, поддался блеф Рогова о пожизненном сроке, поплыл. Точку в допросе поставил Климов. Завтра утром мы начинаем разбирать твою машину. До последнего винтика разберем, а золото найдем. Попробуй потом собрать обратно. Хорошо, я выдам золото, только оформите добровольную сдачу. А, это не вопрос, — с готовностью отреагировал Рогов. Все направились к Камазу. Расписной попросил отвертку и выкрутил несколько саморезов из обшивки кунга, засунул туда руку по плечу и достал сверток. — Вот, возьмите! В кабинете развернули сверток. Владлен впервые на его видел золотой песок. Перед ним лежала невзрачная масса жирно-желтого цвета. — Ах, вон оно какое! Это золото! Рыжье, как его трепетно называют хищники. — Этот презренный металл, ради которого люди идут на мыслимые и немыслимые преступления, лишая друг друга жизни, сеют несчастье и раздор. Владлен был разочарован. Он ожидал чего-то другого, блестящего, переливающегося. Среди песка выделялся один самородок в пятикопеечную монету. Владлен взял его в руки и нащупал на его гладкой поверхности острые, как наждачная бумага, вкрапления. А вот и кварц. — обрадовался он. С учетом добровольной выдачи Владлен не стал задерживать Расписного. — Идите домой и не шагу в сторону, — предупредил он его. — По первому требованию следователя вы обязаны явиться в отдел. Он вас скоро вызовет. Дня через два-три. Отпустив Расписного, Владлен загадочно взглянул на Климова и Рогова. — Сегодня сделано столько, сколько иногда за месяц не проворачивают. — Я думаю, нам надо немного посидеть, поговорить. Была уже глубокая ночь. По дороге Рогов зашел в какую-то торговую точку и взял бутылку коньяка. «Армянский!» – похвастался он. Просидели до утренних петухов. Делились впечатлениями по удачному задержанию и изобличению уникального преступника. Вспоминали другие интересные случаи, планировали завтрашний день. В общем, в той шутке, что если встречаются два опера, то говорят только о работе, есть немалая доля истины. «Ну, я побежал!» Рогов стал одеваться. «Наверное, жена вся извелась. В девять буду у себя. До встречи!» Владимир посмотрел на часы. «Еще три-четыре часа можно поспать. Отлично!»